Бобби. Белый серп луны скользит следом за нами по рыхлому, голубоватому небу. Мы возвращаемся из продуктового магазина. Мы ездили все вместе, Эрик, Джонатан и я. Эрик последние дни человек-призрак. Он то с нами, то где-то еще. Если бы я не сидел за рулем, то придержал бы его, чтобы он не выплыл из машины. «Как он там?» — спрашиваю я у Джонатана. Джонатан оглядывается. «Эрик, все нормально?» Эрик молчит. У него приступ отсутствия. «Кто знает, слышит ли он что-нибудь вообще, а если слышит, то что именно?» «По-моему, он ничего», — говорит Джонатан. Я киваю. По обе стороны шоссе мелькают фермы. Коровы занимаются своими будничными коровьими делами, постоянными, как сама история. Приехав домой, мы помогаем Эрику вылезти из машины и забраться по ступенькам. Он улыбается старческой, блаженно-недоуменной улыбкой. Может быть, ему приятно, что он снова дома? Может быть, он вспомнил игрушку, подаренную ему в четыре года? Мы идем на кухню выложить из сумок продукты. Может, сделаем ему ванну, предлагаю я? Думаешь, она ему нужна? — спрашивает Джонатан. Думаю, он был бы рад. Мы под руки ведем его наверх и включаем воду. От пара на белом щербатом кафеле вспыхивают искорки. Мы помогаем Эрику раздеться. Он не сопротивляется, но и не участвует. На его лице особое неподвижное выражение. Застывший взгляд устремлен в одну точку. Но это не простая неподвижность. В ней есть отсвет немого удивления, словно он сам до конца не может поверить в открывшуюся ему пустоту. Это изумление без страха и любопытства. Это лицо новорожденного. Раздев, мы сажаем его на крышку унитаза. Ванна наполняется очень медленно. Эрик сидит тихо и покорно, безжизненно свесив руки между коленями. Его ноги похожи на две бамбуковые палки. Джонатан гладит его по голове. «Я включу музыку», — говорю я. «Хорошо», — отвечает Джонатан. Он стоит рядом с Эриком, одной рукой поддерживая его за плечо, а другой продолжая ободряюще поглаживать его по волосам. Я иду в спальню и включаю радио, настроенное на ретро-волну, музыку нашего детства. Ван Моррисон поет «Мадам Джордж». Я прибавляю звук, чтобы было слышно в ванной. Когда я возвращаюсь, Джонатан говорит. «Это гениальная песня, одна из моих любимых». «Потанцуем, — предлагаю я». Он растерянно смотрит на меня. Может, я шучу? «Давай», — говорю я, протягивая руки. «Эрик не упадет. Верно, Эрик?» Эрик глядит на свои голые ступни. Джонатан осторожно снимает ладонь с его плеча. Эрик не опрокидывается. Джонатан подходит ко мне, и мы танцуем вальс. Наши ботинки цокают по кафелю. Я чувствую трепет его продолжающейся жизни. Это как ток, как сеть оголенных проводов под кожей. Я бегаю пальцами по его позвоночнику. «Say goodbye to madame George. Dry your eyes for madame George», — поет Ван. «Попрощайтесь с madame George, вытрите свои слезы». Английский. «Бобби?» — говорит Джонатан. «Угу?» «Нет, неважно. Я просто хотел сказать очередную глупость, вроде того, что мне страшно». Естественно, страшно. Нам всем страшно. Угу. но ну, в смысле, наверное, страшно. Мы танцуем, пока песня не кончается. Я был бы рад сказать, что Эрик улыбается или качает головой в такт. Было бы приятно думать, что пусть таким скромным образом он тоже с нами, но в действительности он не весть где, погружен в созерцание дыры, становящейся все шире и шире, Перестав танцевать, мы помогаем ему забраться в ванну. Мы вместе с Джонатаном скребем его голову и тонкую шею, моем его впалую грудь и в углублениях подмышками. Улыбка бродит у него на лице. Причина ли тому купания или что-то более частное, сказать трудно. Потом мы укладываем его в постель. Дело близится к вечеру. «Я смотаюсь в ресторан», — говорит Джонатан. «Сделаю перезаказ, хорошо?» Я говорю ему, что займусь крышей. Обычный день. Джонатан уезжает в город, а я представляю лестницу и лезу наверх с пучком новых кедровых планок в руке. Они будут казаться такими сырыми и желтыми на фоне старых цвета кофе. Старая дранка, осыпанная сосновыми иглами, ломка похрустывает у меня под ногами и крошится под пальцами. С крыши открывается даль. Я озираю наши скромные владения, поля и горы за ними. Красный кабриолет плывет по шоссе. В траве у крыльца валяется игрушка Ребекки, кукла Бэби-Лу, с каменным восторгом, глядящая в небо. Неужели Клэр просто забыла ее упаковать? Меня охватывает ужас. Я знаю, что Клэр и Ребекка не вернутся. Наверное, нужно было что-то сказать до того, как они уехали, но я не решился». А вдруг бы Джонатан тоже уехал с ними? Я не могу позволить дому развалиться. Слишком много сил ушло на то, чтобы его построить. Мы с Джонатаном должны быть здесь. Клэр увезла Ребекку в мир живых, с его шумом, непредвиденностями и риском потерпеть неудачу. Возможно, она поступила правильно. Ребекка должна быть там, а мы здесь, в этом тихом и менее требовательном месте. Я последовал в этот мир за своим братом. Да, в сущности, я никогда и не покидал его. На самом деле, нет. Пора приниматься за работу, чинить крышу. Ужас уходит. Ребекка еще вернется сюда, и дом будет ее ждать. Он принадлежит ей. Это немного, изъеденное термитами деревянное строение, кое-как подновленное неопытными руками. Это немного, но это то, что есть сейчас... и то, что будет, когда ей исполнится двадцать. Я вижу ее с такой поразительной ясностью, как будто открыл окно в будущее. Я вижу женщину со светло-каштановыми волосами, отмеченную несомненной внутренней грацией и естественным, не нуждающимся в оправданиях умением держаться, хотя и не красавицу в общепринятом смысле этого слова. Я вижу, как она поднимается на крыльцо дома, доставшегося ей в наследство. Она не ждала этого и, в общем-то, не вполне представляет, что делать с этим непрошенным даром. На ней зимнее пальто. Пар вырывается у нее изо рта, повисая в сверкающем воздухе. Это не какое-то значительное видение, но оно отличается удивительной ясностью. Я вижу ее сапоги на дощатом полу. Слышу сухое потрескивание ее волос на морозе. Я вижу, как она стоит перед домом, и отблеск холодного света дрожит на ее подбородке. Я дотрагиваюсь до собственного подбородка, потом опускаюсь на колени, чувствуя тяжесть своей нижней челюсти. Время идет, и я приступаю к работе. Молоток производит металлический музыкальный треск, разносящийся по всему дому. Я прибиваю одну планку, потом другую. Ночью я просыпаюсь от того, что кто-то дотрагивается до моих волос. Я открываю глаза и в полумраке спальни различаю над собой лицо Джонатана, так низко, что его дыхание щекочет мне щеку. Он прикладывает палец к губам и кивком головы показывает, чтобы я вышел с ним в коридор. Я выхожу. Горошина на его трусах белеют в темноте. Больше на нем ничего нет. Я в трусах и майке. Он снова манит меня за собой и начинает спускаться по лестнице. Тени неровно пятнают его спину. В гостиной он говорит. «Извини, что разбудил посреди ночи, но мне нужна твоя помощь в одном деле». Я спрашиваю, что за дело. Он поднимает что-то со столика возле дивана. «Мне требуется несколько секунд, чтобы сфокусировать зрение. Это шкатулка с прахом Неда». Держа шкатулку обеими руками, он идет к двери. «Пошли», — говорит он. Мы выходим на крыльцо и останавливаемся у перил, глядя в дрожащую черноту, как пассажира на палубе океанского лайнера. В такие безлунные ночи мне кажется, что наш дом плывет, парит в космосе. Видны только звезды и трепещущие силуэты деревьев. «Я решил, что нечего ждать», — говорит Джонатан. Я вдруг понял, что это место ничем не хуже всех остальных. То есть ты хочешь развеять прах Неда прямо сейчас, здесь? Да. И хочу, чтобы мы сделали это вместе. А ты не думаешь, что Элис бы тоже хотелось при этом присутствовать? Ну, в смысле, может быть, правильно было бы устроить, ну, типа какую-нибудь церемонию? Нет. Мать будет только рада, если я это сделаю без нее. последнее время ей не до ритуалов». «Ну, пошли», — говорит он. Он спускается с лестницы, и я иду за ним. «Сойти на Землю — все равно, что выйти в открытый космос. Я испытываю что-то вроде состояния невесомости». «Джон», — говорю я, — «Джонни, может, все-таки стоит подождать?» «Ты не будешь жалеть потом, что не устроил чего-то особенного?» «Я тебя не заставляю», — говорит он. Я и сам справлюсь. Он делает несколько шагов в направлении дороги, похожей сейчас на тусклое расплывчатое пятно. Слышны пощелкивания и постанования древесных лягушек. Семь сестер пульсирует над нашими головами, собранная в пучок маленькая звездная буря. Я иду за Джонатаном. Переходя дорогу, я вспоминаю, как когда-то давно бежал по кладбищу за своим братом, чтобы выпить за наше великое будущее. Джонатан продвигается вперед с торжественной, полуманиакальной целеустремленностью. Галактики взрываются над его головой, а он в одних трусах в горошек. За дорогой поле Люцерны, которое, вздыхая, начинает тереться о наши голые ноги. Из дневного опыта я знаю, что за полем кустарник и брошенный сарай, но все, что я вижу сейчас, это океан Люцерны. Не останавливаясь, Джонатан говорит. Просто я понял, что нелепо хранить этот прах в ожидании какого-то идеального дома. По-моему, место вполне подходящее. Вот это поле. Я даже не знаю, кому оно принадлежит. А ты? Тоже не знаю. Эх, Бобби, мне хотелось быть частью чего-то вечного, какого-то бессмертного целого. Так оно и есть? Нет, мне тоже раньше так казалось, но на самом деле это не так. «Джон», — говорю я. «Джонни!» Он ждет, что я скажу что-то еще, но я замолкаю. Я не могу выговорить того, что знаю. Наши привязанности лежат за пределами этого мира живых. Вот что в действительности отделяет нас от Клэр и всех остальных. Вот что удерживает нас вместе, хотя, по идее, мы давно должны были бы вырасти и расстаться. Подождав какое-то время, он говорит. «В общем, я думаю, пора с этим кончать. Прямо сейчас». Вот здесь. Мне кажется, это хорошее место. Мы так далеко зашли в поле, что дом и дорога остались за пологом темноты. Вокруг одна люцерна. Стрекочут сверчки, комары вьются над нашими головами, не смея поверить в свою удачу. Мы останавливаемся в звенящем звездном мраке на краю света. «Здесь такая хитрая защелка», — говорит он. «Сейчас, минутку». «Вот». Он ставит шкатулку на землю. «В это трудно поверить», — говорит он. Отец носил меня на плечах. Однажды он защекотал меня до того, что я написал в штаны. Я до сих пор помню, как ему было плохо, когда он заболел. Я помню его растерянности, что-то вроде возмущения. Может быть, ты хочешь, типа, сказать несколько слов? А я, в общем-то, уже их сказал. Послушай, давай сделаем это одновременно. Хорошо. Как скажешь. Мы нагибаемся. Я считаю до трех, говорит он. Раз, два, три. Мы запускаем руки в шкатулку. Там еще пластиковый пакет. Мы раздвигаем его и просовываем пальцы внутрь. На ощупь прах Неда сажисто-бархатистый. Попадаются мелкие кусочки костей. Джонатан делает глубокий вздох. Ох, говорит он, так. «Самое трудное позади. У тебя что-нибудь есть?» «Да». Мы стоим с полными горстями пепла и кусочков костей. «Она права», — говорит Джонатан. «Это имеет к нему такое же отношение, как пара поношенных ботинок». «Ладно. Начали». Мы молча раскидываем прах по полю. Мы ходим не широкими кругами. Слишком темно, поэтому не видно, как он падает. Он просто исчезает из ладони». Звук, если он вообще издает при падении какой-то звук, тонет в стрекоте насекомых и шелести люцерна. Мы снова и снова подходим к шкатулке. Мы молчим, пока пепел не кончается. «Ну вот», — говорит Джонатан, — «папа, я сделал это. Лучшего места я найти не смог». Он поднимает шкатулку, и мы снова бредем в темноте в сторону дома. По крайней мере, нам хотелось бы в это верить. Разбрасывая прах, мы сбились с курса и поэтому немного промахиваемся. Мы выбираемся на дорогу метров за пятьсот от дома, немало удивив, наверное, водителя промчавшегося «Вольво». Двое мужчин ночью в одном белье шагают по загородному шоссе с пустой коробкой в руках. Такое нечасто увидишь. «Бобби», — говорит Джонатан. «Что?» Знаешь, почему я решил сделать это сейчас? Нет. Когда Клэр с Ребеккой уехали, я понял, что не хочу, чтобы они возвращались в дом, где наверху мучается Эрик, а на полке в гостиной стоит шкатулка с прахом моего отца. Мне вдруг показалось, что в нашем доме слишком много смерти, и я решил, хватит. Зачем, собственно, его хранить? Да, в общем-то, незачем. «Я хочу перекрасить комнату Ребекки», — говорит он, — «она какая-то слишком тусклая. Может быть, завтра, после работы, в какой-нибудь яркий цвет, чтобы она, знаешь, запрыгала от восторга, скажем, в ярко-розовый». Никогда не подозревал, что у детей такой чудовищный вкус. Я слышу его дыхание. Его кожа чуть светится в слабом дрожащем свете звезд. Несколько минут мы шагаем в молчании. «Послушай», — говорит он. «Да». Если со мной что-то случится, я хочу, чтобы мой прах тоже развеяли здесь. Передай это, пожалуйста, матери. Скажи, что такова была моя последняя воля. Господи, если то, что останется от меня, тоже развеет здесь, рядом с отцом, куда же деваться матери после смерти? Ее тоже можно похоронить здесь? Верно. Она всегда жила не там, где хотела. Почему же после смерти все должно измениться, да? «Наверное. В смысле, мне кажется, что мы все как-то связаны с этим местом». «А что, если это правда?» — говорит Джонатан. «Вот это было бы да». «Больше до самого дома мы не произносим ни слова. Слишком много есть чего сказать. Мы одолеваем последний короткий участок дороги. Я чувствую, как из темноты за нами следят невидимые полевые зверьки». Это похоже на сон, один из детских снов о публичном конфузе, шагать вот так по шоссе в нижнем белье. Но в этом теперешнем сне я не испытываю никакой неловкости. Я просто иду по загородной дороге, обдуваемой темным ветром. В карликовом мире муравьев и неуклюжих бронированных жуков смешивается с землей прах Неда. Эрик спит своим неверным сном, запутанно рассвеченным сновидениями. Мир красив! но его красота жестче, чем представлялась. Она также не похожа на осеннюю ферму на обоях в гостиной моего прежнего дома, как кость на мужчину и женщину. Где-то в пределах этого континента, в мотеле или в гостиную подруги, спят Клэр с Ребеккой. Когда впереди возникает голубоватый обрез дома, я вспоминаю, что дом — это тоже способ бегства. Он наш? Он дан нам, чтобы мы могли уходить и возвращаться. Сейчас достаточно темно, чтобы можно было различить будущее. Холодные рассветы, длинные ночи, музыку днем. Мы с Джонатаном не должны позволить дому развалиться. Мы обязаны сохранить его в таком виде, чтобы люди могли вернуться сюда, когда их грядущее окончательно истощится. Наш собственный путь был довольно извилистым. Мы выходим на подъездную дорожку, и вдруг я вижу, как в окне спальни шевельнулась занавеска. «Господи, неужели Клэр вернулась?» Я хватаю Джонатана за плечо. «Что?» — спрашивает он. «Что такое?» «Ничего, нет, неважно». Я уже успела опомниться. Клэр не вернулась. Это просто сквозняк. Или дух дома, слегка встревоженный нашим ночным отсутствием, но слишком дряхлый для того, чтобы всерьез интересоваться делами, — рождающимися в зазоре между нашей воображаемой и реальной жизнью.